Все трое молча смотрели на меня. «Анна», — сказал наконец мистер Сент-Джон, — «пусть она еще немного посидит здесь, и не задавайте ей никаких вопросов. Минут через десять ты можешь дать ей остатки молока и хлеба. Мэри и Диана, пойдемте в гостиную, нам надо переговорить». Они удалились. Вскоре одна из молодых девушек вернулась, какая именно, я не могу сказать. Пока я сидела около пылающего камина, меня охватило сладостное оцепенение. Девушка тихим голосом отдала служанке какие-то распоряжения. Спустя несколько минут с помощью служанки я поднялась по лестнице наверх. С меня сняли мое промокшее платье, и скоро я уже лежала в сухой, теплой постели. С глубоким чувством поблагодарила я Бога, за мое спасение, и скоро заснула. Глава 29 О том, что происходило в последующие три дня, я помню очень смутно. Могу припомнить отдельные чувства и мысли, занимавшие меня в это время, но воспроизвести все произошедшее за эти дни в последовательном порядке я не в состоянии. Помню, что лежала в небольшой комнате на узкой кровати. Я как будто приросла к своему ложу, лежала неподвижно, как камень, и оторвать меня от моей постели значило бы убить меня. Я не замечала, как текло время и как день сменялся ночью. Я не могла сделать какое-либо движение или произнести хоть слово. Всего чаще меня навещала Анна, и ее посещения тревожили меня. Я помнила, как она прогоняла меня и отлично понимала, как она предубеждена против меня, что она не понимает ни меня, ни моих обстоятельств. Мэри и Диана заходили ко мне дважды в день. Они шептались около моей постели, и я слышала обрывки фраз «Как хорошо, что мы ее приютили». Без сомнений, к утру она умерла бы у нас на пороге. Представляю, чего она натерпелась. «Бедное дитя!» Видимо, на долю ей выпало немало горя. Уверена, что она получила образование. Судя по ее выговору, она из хорошей семьи. Платье хоть и было грязным, но не заношено и хорошо сшито. У нее весьма оригинальное лицо, но слишком худое и даже угрюмое. Наверное, это из-за нынешнего болезненного состояния. Думаю, что личико ее будет выглядеть привлекательнее, когда она выздоровеет и повеселеет. Из их разговора я видела, что они не питают ко мне ни малейшего недоверия или отвращения и нисколько не сожалеют об оказанном мне гостеприимстве. Все это успокаивало меня. Мистер Сент-Джон приходил только один раз. Он взглянул на меня и объявил, что мое состояние — просто болезненная реакция после чрезмерной продолжительной усталости. По его мнению, незачем посылать за доктором. «Организм сам справится», — сказал он. Нервы у нее были в последнее время напряжены до крайности, так что нет ничего удивительного, что теперь она пребывает во временном оцепенении. Но она поправится самым естественным образом. Все это он высказал коротко и сухо, совершенно ровным и спокойным голосом. После минутной паузы мистер Сен-жон произнес все тем же уверенным тоном. «Довольно необыкновенное у нее лицо». «Никаких признаков пошлости или вульгарности?» «Совершенно верно», — заметила Диана. «Я начинаю чувствовать дружеское расположение к бедняжке. Как было бы хорошо, если бы мы могли быть ей полезными?» «Это еще неизвестно. Можем ли мы чем-нибудь помочь ей?» — ответил Сан-Джон. «По всей вероятности, у нее случилась ссора с родственниками, и она имела неблагоразумие их оставить». Может быть, нам удастся помирить ее с ними и вернуть ее в семью, если она не окажется слишком строптивой. Но я вижу на ее лице признаки врожденного упрямства, заставляющие меня сомневаться в ее кротости. Продолжение нескольких минут он рассматривал меня и, наконец, сказал: У нее выразительное, но совсем некрасивое лицо. Она очень больна, Сен- Джон. Больна она или нет, это все равно. Красавицей она никогда не будет. Ее черты совершенно лишены той гармонии, которая присуща красивым женщинам. На третий день мне стало лучше. На четвертый я уже могла говорить и переворачиваться в постели. В полдень Анна принесла мне немного супа и булку. Я с аппетитом поела и нашла свой обед восхитительным. Когда служанка вышла из комнаты, Я почувствовала, что силы возвращаются ко мне. Покой угнетал меня, во мне проснулась жажда деятельности. Я хотела встать, но во что мне одеться? Неужели я снова надену мое грязное платье, в котором я спала на земле и падала в болото? В таком виде мне было бы стыдно показаться перед своими покровителями. Но я была избавлена от этого унижения. На стуле около кровати... Лежали все мои вещи, вычищенные и высушенные. Мое черное шелковое платье висело на стене. На нем не было ни малейших следов тины или грязи. Оно казалось вполне благопристойным. Даже башмаки и чулки были вычищены и приведены в порядок. Все принадлежности для умывания также имелись в комнате. Я нашла даже щетку и гребень для волос. После довольно продолжительных усилий, отдыхая каждые пять минут, я смогла, наконец, одеться и причесаться. Платье на мне висело, как на вешалке. Так сильно я похудела. Меня выручила шаль, в которую я завернулась, чтобы скрыть это. Наконец, убедившись в том, что в моей внешности нет ни малейшего беспорядка, который я терпеть не могла, я спустилась вниз, Держать за перила каменные лестницы и через узкий коридор нашла дорогу в кухню. Здесь славно пахло свежеиспеченным хлебом. От большой светлой печи распространялась приятная теплота. Почти все это время Анна была холодная и сурова со мной, но теперь, увидев, как чисто и опрятно я одета, она даже улыбнулась мне. «О, да вы уже встали», — сказала она, — «присядьте на мой стул поближе к печке». Я с удовольствием села, так как чувствовала некоторую слабость в ногах. Продолжая возиться со своей стряпнёй, Анна то и дело поглядывала на меня. Вынув несколько булок из печи, она обернулась ко мне и спросила, «Собирали ли вы милостыню прежде, чем к нам пришли?» «На минуту я пришла в негодование». Но быстро вспомнила, что гнев мой был бы неуместен, ведь она имела полное право принимать меня за нищую. Поэтому я спокойно ответила ей. «Вы ошибаетесь, принимая меня за нищую. Я такая же нищенка, как и вы, или ваши молодые барышни?» «Как же это так?» — проговорила Анна после минутной паузы. «У вас ведь нет ни дома, ни денег». «Хотя бы и так. Но все же из этого не следует, что я нищая. «Вы ученая?» — спросила она потом. «Да». «Но вы никогда не были в пансионе?» «Я была в одном пансионе восемь лет». Она с удивлением уставилась на меня. «И вы не могли содержать себя?» «Я содержала себя, надеясь также и впредь зарабатывать себе на хлеб». «Что вы хотите делать с этим крыжовником?» — спросила я, увидев корзину с ягодами. «Положу в пироги». «Дайте мне корзину, я почищу». «Нет, я не позволю вам ничего делать». «Но я должна же чем-нибудь заняться. Дайте». Наконец она согласилась и даже принесла чистое полотенце, чтобы закрыть мое платье. «Видно по рукам, что вы не привыкли к нашей работе. Может быть, вы были портнихою?» «Опять ошиблись. Впрочем, не беспокойтесь и не ломайте себе голову насчет этого. Лучше скажите мне, как называется эта усадьба». Ее называют Мурхаус. «А джентльмена, который живет здесь, зовут мистер Сент-Джон?» «Он не живет здесь, только гостит. Дом мистера Сент-Джона находится в его приходе в Мортоне». «В соседней деревне?» «Ну да, он пастор». Я припомнил ответ старой канунки, когда я сказала ей, что хочу поговорить с пастором. «Значит, в этом доме жил его отец?» «Да». «Старик Риверс. Все Риверсы жили тут. Его отец, дед и прадед. Все они жили и умерли в этом доме. Стало быть, вашего хозяина зовут Сент-Джон Риверс?» «Да. При крещении его назвали Сент-Джоном. А сестер его зовут Диана и Мэри Риверс?» «Да. Их отец умер три недели тому назад от удара. Матери у них тоже нет?» Миссис Риверс умерла с год назад. А давно вы живете у них? Тридцать лет. Всех троих выненчила. Это доказывает, что вы честная и верная служанка. По-видимому, вы хорошая женщина. Хотя и собирались прогнать меня в такую ночь, когда добрые люди и собаку на улицу не выгонят. Да, это было жестоко с моей стороны. Но я больше думала о детях, нежели о себе. Ведь о них некому позаботиться, кроме меня. Будешь тут по поневоле. В следующие несколько минут я с самым серьезным видом хранила молчание. «Не судите меня», — строго начала она снова. «Я сержусь на вас не столько за то, что вы прогнали меня ночью, сколько за то, что вы вздумали попрекать меня тем, что у меня нет дома и денег. На свете есть много добрых и честных людей, которые ведут скитальческую жизнь». у которых нет ни пенни в кармане. Бедность, не порок, И вы, как христианка, должны бы это знать. Вот и мистер Сен-Джон говорит то же самое. Я вижу, что виновата. Простите меня. Теперь вы не такая, какой показались мне в ту ночь. Вы выглядите сейчас совсем как маленькая леди. Я вас прощаю. Дайте руку. Она протянула свою мозолистую руку... Белую от муки и ее грубоватое лицо озарилось улыбкой. С этой минуты мы стали друзьями. Анна оказалась большой охотницей поболтать. Пока я чистила ягоды, она, замешивая тесто для пирогов, успела сообщить мне много разных подробностей о своих умерших господах и о бедных детях, как она называла молодых девушек и их брата. Старик Риверс, по ее словам, был хоть и не богатый человек, но по происхождению дворянин. Дом был фамильной собственностью Риверсов. Старик был страстным охотником и толковым хозяином, но из простых, как и все здешние. Жена же его, напротив, была совсем не похожа на него. Она любила читать, заниматься, сама учила своих детей... Мистер Сан-Джон учился в университете. Его сестрам сразу же по окончанию пансиона пришлось поступить в гувернантки. Дела отца были очень плохи. Они говорили, что их старик Риверс потерял много денег из-за одного человека, которому доверился, а тот взял, да и обанкротился. Отец не мог дать за ними преданное, так что они должны сами о себе позаботиться».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 «А где теперь мистер Сент-Джон и его сестра? «Они поехали в Мортон. Вероятно, через час-другой они вернутся». «Действительно, через час они приехали». Войдя в кухню, мистер Сент-Джон увидел меня, поклонился и прошел мимо. Сёстры же остановились, заговорили со мной. Мэри выразила удовольствие, что я настолько поправилась, что смогла спуститься вниз. Диана же, взяв мою руку и нащупав пульс, Покачала головой. «Вам не следовало бы покидать постель без моего разрешения. Вы выглядите совсем слабенькой». Голос Дианы звучал подобно воркованию голубя. Она обладала такими глазами, на которые можно было смотреть только с восторгом. Все ее лицо казалось для меня очаровательным в полном смысле слова. Мэри была также привлекательна, но более сдержана в своих манерах. Она была более замкнута и держалась, несмотря на мягкость, несколько отчужденно. Диана говорила довольно повелительным тоном. По-видимому, она обладала твердой волей. «Я заранее была готова исполнять все ее распоряжения, конечно, если они не будут противоречить моей совести и не будут ущемлять мое достоинство». «Что вы тут делаете?» — продолжала Диана. «Вам не место быть тут». «Сестра и я заходим иногда в кухню, потому что у себя дома приятно похозяйничать, но вы наши гости, и место ваше в гостиной. Мне и здесь хорошо». «Не думаю». «К тому же вам не следует сидеть у огня», — добавила Мэри. «Конечно», — подтвердила Диана. «Пойдемте, вы должны слушаться». Взяв меня за руку, она повела меня в гостиную. «Садитесь здесь», — сказала она, усаживая меня на софу, «а мы с сестрой приготовим чай. Когда Анна печет хлеб, сбивает масло, стирает или гладит, мы всегда сами себе готовим». Затворив дверь, она оставила меня наедине с мистером сент джоном который сидел у окна с книгой в руках. И я принялась осматривать комнату. Гостиная была небольшой, но уютной. Все вокруг было безукоризненно, чисто. Старомодные кресла были отполированы до блеска, а стол из орехового дерева сверкал, словно зеркало. Старинные портреты хорошо одетых мужчин и женщин украшали стены. В шкафах со стеклянными дверцами виднелись ряды книг и фарфоровая посуда. В комнате не было никаких лишних украшений и никаких лишних предметов. Только два рабочих столика и дамский секретер из розового дерева. Вся обстановка казалась довольно старой, как говорится, видавшей виды, но при этом хорошо сохранившейся. Изучив комнату, я вновь посмотрела на мистера Сен-Джона. Его глаза были устремлены в книгу, губы не шевелились, он был так же неподвижен, как темные картины, висевшие на стене. Ему было около тридцати лет, он был высок и строен. Его лицо напоминало лучшие античные образцы — прямой классический нос, рот и подбородок афинянина. Любуясь его безукоризненными чертами, я подумала про себя. Не мудрено, что неправильности моего лица, видимо, по контрасту с гармоничностью его собственных, так поразили его. Его большие синие глаза оттеняли длинные темные ресницы. Светлые волосы падали локонами на высокий лоб. Но в линиях его лба и губ, в трепете ноздрей, было что-то неистовое, иступленное, даже беспощадное. Он не проговорил ни одного слова и даже не посмотрел на меня до возвращения сестер. Войдя в гостиную, Диана протянула мне пирожок, только что вынутый из печи. «Возьмите», — сказала она. Она говорит, вы мало ели за завтраком». Я не отказалась. Мой аппетит наконец вернулся. Мистер Риверс, закрыв книгу, подошел к столу и, заняв свое место, устремил на меня свои прекрасные синие глаза. Теперь его взгляд выражал бесцеремонную настойчивость. Так что теперь мне стало понятно, что до сих пор он намеренно, а не из-за застенчивости, избегал смотреть на меня. «Вы очень голодны», — сказал он. «Да», — ответила я. В моем характере было отвечать просто и лаконично на лаконичные и простые вопросы. К счастью, ваш легкий жар заставил вас воздержаться от пищи последние три дня. Вам и теперь следует соблюдать некоторую умеренность в еде. «Надеюсь, сэр, что мне недолго придется есть ваш хлеб», — ответила я, но тут же пожалела о сказанном. Трудно представить себе более неловкий и невежливый ответ, чем мой. «Это будет зависеть от вас», — возразил Сен- джон холодно. «Если вы сообщите адрес ваших родственников, мы напишем им, и вы вернетесь домой». «У меня нет ни дома, ни каких-либо родственников». Все трое взглянули на меня с изумлением, но без тени недоверия, хотя, скорее, это относилось к девушкам. Глаза мистера Сен-Джона, ясные и прозрачные, были в то же время непроницаемы. Казалось, они служили ему превосходным орудием не только для выведывания чужих мыслей, но и для сокрытия своих. Подобный взгляд скорее смутил меня, нежели ободрил. «Вы хотите сказать, что вы совсем одиноки?» «Ни один дом в целой Англии не обязан принять меня под свою кровлю». «Странное положение в ваши годы. Вы никогда не были замужем?» «Да ей же не больше семнадцати лет. А ты спрашиваешь, ее была ли она замужем», возразила Диана со смехом. «Мне скоро будет девятнадцать. Но я не была замужем. Я почувствовала, как яркая краска залила мое лицо. Одного намека на замужество оказалось достаточно, чтобы пробудить в моей душе горькие и тревожные воспоминания». Все заметили мое смущение. Мэри и Диана поспешили отвернуться, но их суровый брат продолжал внимательно смотреть на меня до тех пор, пока слезы не выступили у меня на глазах. — Где вы жили последнее время? — Ты слишком любопытен и слишком много спрашиваешь, — проговорила Мэри вполголоса. Но сент Джон, облокотившись на стол, продолжал смотреть на меня. Его неумолимый пронзительный взор, казалось, требовал ответа. «Я не могу рассказать о том, где жила и с кем, сэр», — ответила я. «Вы имеете полное право хранить свою тайну как от Сен-Джона, так и от всякого другого», — спокойно заметила Диана. «Но если я ничего не буду знать о вас, мне будет трудно помочь вам», — сказал пастор, «а вам, без сомнения, нужна помощь, не правда ли?» «Нужна, сэр. И я надеюсь, что какой-нибудь истинно добрый человек поможет мне найти работу», и приличное вознаграждение за мой труд. «Я не знаю, истинно ли я добрый человек, но я готов сделать все от меня зависящее, чтобы помочь вам, раз у вас такие честные намерения. Скажите, что вы умеете делать?» «Мистер Риверс», — сказала я, положив снова свои руки на стол, «вы и ваши сестры оказали мне величайшую услугу». Ваше великодушное гостеприимство избавило меня от неминуемой смерти. Это благодеяние дает вам неограниченное право на мою благодарность и обязывает меня до известной степени быть откровенной со своими благодетелями. Я готова рассказать вам историю спасенной вами души. С вашего позволения я опущу некоторые подробности, которые могут нанести ущерб моему душевному спокойствию и безопасности, а также безопасности других. Я сирота, дочь пастора. Родители мои умерли прежде, чем я узнала их. Я воспитывалась в благотворительном заведении, где пробыла воспитанницей шесть лет, а затем два года учительницей. Я могу сказать вам, что это за заведение. Это сиротский приют в Ловуде, о котором вы, вероятно, слышали, мистер Риверс. Там казначеем, достопочтенный Роберт Брокльгерст. «Я слышала о мистере Брокльгерсте и знаю эту школу. Прошло чуть больше года с того момента, как я вышла оттуда и получила место гувернантки в одном доме. Я была очень довольна своим местом, но в силу некоторых обстоятельств была вынуждена оставить его за четыре дня перед тем, как пришла сюда». Я не могу объяснить причину моего ухода из того дома, но могу сказать, что моя совесть чиста и спокойна, так же, как и ваша. Я несчастна, и буду несчастна еще долго. Катастрофа, изгнавшая меня из дома, который был для меня раем, необычна и ужасна. Задумывая свой уход, я имела в виду только две цели — бежать и скрыться. поэтому мне пришлось бросить все, за исключением небольшого свертка, который в спешке и душевном смятении я забыла вынуть из кареты, доставившей меня в ваши края. Таким образом, я очутилась здесь без всяких средств к существованию. Я проспала две ночи под открытым небом и два дня пробродила, ни разу не переступив порог человеческого жилья. Наконец, голод, усталость и отчаяние совершенно истощили меня. Если бы не вы, сэр, я, вероятно, умерла бы с голоду. Я знаю все, что ваши сестры сделали для меня. Я была в сознании во время моего кажущегося забытья, и я также в глубоком долгу перед ними за их сердечное, искреннее и великодушное участие, как и перед вашим евангельским милосердием. «Не заставляй ее больше говорить, Сен- — прошептала Диана, когда я окончила свой рассказ. «Посмотри, как она разволновалась. Успокойтесь, мисс Эллиот». При звуке этого вымышленного имени я невольно вздрогнула. Я совсем забыла о нем. Пастор, продолжавший пристально следить за мной, не применил заметить это. «Вы, кажется, сказали, что ваше имя Джен Эллиот», — сказал он. «Да», — ответила я. Хотя это не настоящая моя фамилия, но я хочу, чтобы пока меня называли так. Следовательно, вашего настоящего имени вы не скажете. Больше всего на свете я боюсь, что моя тайна будет раскрыта, и избегаю всяких объяснений, которые могут к этому привести. «Вы имеете на это полное право», — сказала Диана. «Теперь мой милый брат оставь ее в покое». Однако, помолчав с минуту, пастор снова обратился ко мне с прежней настойчивостью. «Вы не хотите, по всей вероятности, долго пользоваться нашим гостеприимством. Я вижу, вы желаете как можно скорее избавиться от забот моих сестер, а главное, от моего милосердия. Одним словом, мисс Элиот, вы желаете оставить нас как можно скорее». «Да, сэр, я уже сказала это». «Помогите мне найти какое-нибудь место, любую работу, пусть трудную, лишь бы я была в состоянии ее выполнять и обеспечивать себя самым необходимым. Но до этого времени позвольте мне остаться в вашем доме, иначе мне снова придется испытать все лишения и ужасы скитальческой жизни». «Конечно, вы останетесь у нас», — сказала Диана, положив руку на мою голову. «Непременно останетесь у нас», — подтвердила Мэри, самым искренним участием. «Моим сестрам, как видите, очень приятно держать вас при себе», — сказал мистер Риверс, «так же, как им было бы приятно держать у себя замерзшую птичку. Я же хочу помочь вам устроиться. Но должен заметить, что возможности мои весьма ограничены. Я всего лишь скромный священник, и приход мой беден. Так что если вы чувствуете в себе некоторую наклонность относиться с презрением к простой трудовой жизни», то советую вам обратиться к более влиятельным лицам. «Ведь она уже сказала тебе, что готова на всякий честный труд», возразилась некой запальчивостью Диана. «Ты видишь, что при ее положении у нее нет выбора. Приходится иметь дело с таким сухарем, как ты. Я готова быть портнихую, горничную, сиделкой, всем, чем хотите, если в виду не будет другого места». «Хорошо», — произнес пастор своим обычным холодным тоном. Раз вы готовы на такое, я постараюсь отыскать вам место. Сказав это, он опять взял книгу, которую читал перед чаем, и углубился в нее. Вскоре я поднялась в свою комнату. Я так много говорила и просидела так долго, что совершенно выбилась из сил. Глава тридцатая Чем больше знакомилась я с жителями Мурхауза, тем больше они мне нравились. Сравнительно скоро здоровье мое поправилось настолько, что я могла, наконец, выходить из дома для прогулок. Теперь я смогла разделить с Дианой и Мэри все их занятия. Мы вместе читали, беседовали, смеялись. В этом дружеском общении я черпала с каждым днем все большее и большее наслаждение. Впервые у меня появилась компания, чьи вкусы, стремления и привычки полностью совпадали с моими. Мне нравились те же книги, что и им. Мне доставляла радость то же, чем восторгались и они. Я благоговела перед тем, что они одобряли всей душой. Уединенный родительский дом был для них предметом особенной привязанности. Я, в свою очередь, тоже находила своеобразное очарование в этом сером старинном здании с его низкой крышей, решетчатыми окнами, с его аллеями и слегка запущенным садом, обсаженным вековыми соснами и остролистниками. Девушки любили заросли вереска позади и вокруг их дома, глубокую долину, куда от их ворот вела усыпанная гравием тропинка, петлявшая среди обширных пастбищ. Там временами бродили стада серых овец и их ягнят с мохнатыми мордочками. Обе сестры были привязаны к этому пейзажу нежно и трогательно. Я понимала это чувство и могла искренне разделить восторг моих подруг. Я испытывала на себе очарование этой местности, прелесть ее тишины и безлюдия, цветущие луга, мощный папоротник. Живописные гранитные утесы — все это было для меня, как и для них, чистым источником радостей. Бурные порывы ветра, безмятежные часы заката, лунный свет и темные дождливые ночи. Во всем этом находила я какую-то особенную загадочную прелесть. Дома нам было так же хорошо, как и во время наших долгих прогулок. Мы были совершенно довольны друг другом. Диана и Мэри были гораздо образованнее и начитаннее меня, но я усердно старалась следовать по пути знания, которые они уже прошли. Я с жадностью поглощала книги из их библиотеки. Для меня было величайшим удовольствием рассуждать с ними по вечерам о том, что я читала днем. Наши мысли во многом совпадали, мнения дополняли друг друга. За разговорами и обсуждениями мы и не замечали, как проходило время Первенство в нашем тройственном союзе принадлежало Диане Эта девушка физически превосходила меня во всем Она была красива, сильна В ней чувствовался необыкновенный поток жизненной энергии Я была изумлена ее пылкостью и быстротой мысли Диана вызвалась учить меня немецкому языку. Уроки ее были для меня одним из самых приятных занятий. Роль наставницы шла к ней как нельзя лучше, а мне нравилось быть в роли ее ученицы. Наши характеры дополняли друг друга. Неудивительно, что очень скоро между нами возникла взаимная привязанность самого нежного и прочного свойства. Когда сестры узнали, что я умею рисовать, их краски, кисти и карандаши немедленно явились к моим услугам. Здесь я превосходила их, и они были очарованы моим искусством. Мэри могла сидеть возле меня часами, наблюдая за тем, как я рисую. Скоро я стала давать ей уроки живописи и нашла в ней прилежную, послушную и понятливую ученицу. За этими занятиями дни наши пролетали как часы, и недели казались днями. Что касается сына Джона, то, несмотря на тесную дружбу, возникшую с необыкновенной быстротой между мной и его сестрами, он по-прежнему держался со мной отчужденно. Одной из причин его холодности было то, что он сравнительно мало бывал дома. Значительную часть своего времени он посвящал прихожанам, посещал бедных и больных, чьи дома были разбросаны по всему приходу. Никакая погода не могла помешать мистеру сент джону исполнять его пасторские обязанности. В дождь, град и бурю он каждый день по окончании своих утренних занятий брал шляпу и отправлялся исполнять свою миссию любви и долга. Не знаю, как он определял ее для себя. Иной раз, когда погода была особенно ненастной, сестры уговаривали его остаться дома. Тогда он обычно отвечал им со своей, я бы сказала, торжественной улыбкой. «Если порыв ветра и дождик способны помешать мне выполнять столь легкую работу, то какое же будущее ожидает меня на том высоком поприще, которое я выбрал себе целью?» ведь там не будет места слабостям и человеческому малодушию», — говорил он. Диана и Мэри только вздыхали. Но кроме этих частых отлучек было и другое препятствие, лежавшее на пути нашей дружбы. Он был чересчур серьезен, суров и временами даже мрачен, ревностный в исполнении пасторских обязанностей, Безупречный в своих привычках, он, по-видимому, не наслаждался тем внутренним спокойствием, которое должно быть естественную награду всякого деятельного филантропа. Часто по вечерам, сидя у окна, перед заваленным бумагами столом, он бросал перо и, подперев рукою голову, отдавался потоку бог знает каких размышлений. Но они, без сомнения, были тревожными и бурными, потому что глаза его то и дело сверкали странным блеском, а ноздри расширялись. К природным красотам Сент-Джон был равнодушен. В моем присутствии он только раз отозвался с некоторым чувством о первобытной прелести гор и о его привязанности к черной кровле и замшелым стенам прародительского дома. Но однако же в его тоне не было ни нежности, ни любви, а только сдержанная печаль. Никогда он не бродил по этим долинам и горам только для того, чтобы насладиться пейзажами и звенящей тишиной. Прошло довольно много времени, прежде чем я смогла оценить по достоинству его проницательный и мощный ум. Впервые я смогла это сделать в Мортонской церкви, где он как пастор произносил свою воскресную проповедь. Я бы хотела рассказать содержание этой проповеди, но мне не по силам сделать это. Я не смогу даже вполне передать то впечатление, которое произвела она на меня. Проповедь была произнесена с торжественным спокойствием, от начала до конца. Строгое, глубокое благочестие слышалось в каждом слове и в каждом звуке Сен-Джона. Сердце трепетало, волновалось, и он приходил в изумление от силы проповедника, и тем не менее чувство умиротворения в душе не возникало. Он часто ссылался на принципы кальвинизма, избранность. предопределение, обреченность, и каждый раз это звучало как приговор судьбы. Когда он закончил, я вместо того, чтобы почувствовать себя просветленнее, ощутила какую-то невыразимую печаль. Мне вдруг показалось, что красноречие, которому я внимала, рождалось из какого-то...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 В этом мы с ним были похожи. Ведь и меня терзали мучительные мысли о разбитом кумире и потерянном рае. Между тем прошел целый месяц. Диана и Мэри должны были скоро оставить родительский дом. Обе сестры были гувернантками в богатых английских домах в одном из больших городов Южной Англии, где, разумеется, не обращали никакого внимания на их врожденные достоинства, где на них смотрели свысока и где пользовались их талантами точно так же, как искусством кухарки, горничной или прачки. Мистер Сент-Джон все еще не касался вопроса об обещанном мне месте, однако необходимость найти работу становилась для меня все более насущной. Однажды утром... Оставшись с ним наедине в гостиной, я смелилась подойти к оконной нише, где он устроил для себя что-то вроде кабинета. Остановившись перед его столом, я замялась, не зная, как начать с ним разговор. Иной раз этот человек казался мне совершенно недоступным. Мистер сент Джон сам вывел меня из затруднения. Вы хотите меня о чем-то спросить, начал он, бросив на меня пристальный взгляд. Да, сэр. Я хотела спросить, не слышали ли вы о каком-нибудь месте для меня? Я имею в виду для вас должность уже около трех недель. Но так как вы, по-видимому, были здесь и полезны, и счастливы, а сестры, очевидно, полюбили вас, и общество ваше доставляло им необыкновенное удовольствие, то я считал неуместным до сих пор нарушать все это без крайней надобности. Теперь, когда сестры мои должны покинуть этот дом, они ведь собираются ехать уже через три дня, спросила я. Да. И когда они уедут, я немедленно вернусь в пасторский дом в Мортоне. Анна поедет со мной, а старый дом будет заколочен. Я стояла несколько минут, ожидая продолжения начатого разговора. Но мистер Сен-Джон углубился, по-видимому, в свои собственные размышления, не имевшие никакого отношения ни ко мне, ни к моему делу. Мне пришлось вывести его из этой неуместной задумчивости. «Какую же должность вы имеете в виду для меня, мистер Риверс? Надеюсь, эта отсрочка не помешает мне получить ее?» «О, нет. Это место в полном моем распоряжении. И только от вашей собственной воли зависит». «Получите ли вы его или нет?» Он опять замолчал. Было ясно, что ему не хотелось возвращаться к этой теме. Мне стало досадно. Два-три беспокойных жеста, нетерпеливый требовательный взгляд, обращенный на него, дали ему понять о моих чувствах. «Не будьте так нетерпеливы», — сказал он. «Не стоит спешить. В этом нет необходимости». Я должен сказать откровенно, что от меня вам не стоит ждать выгодных предложений. Прежде чем я объяснюсь, вспомните, как я говорил вам о том, что помощь моя будет вроде той, какую мог бы оказать слепой человек хромому. Я беден. После уплаты отцовских долгов у меня по всей видимости ничего не останется, кроме этого развалившегося хутора, и двух-трех десятин болотистой земли с бесплодными деревьями, елками, тисами и остролистниками. Я безвестен. Риверс правда, старинный род, но двое из трех его потомков вынуждены зарабатывать себе на хлеб в чужих домах, тогда как третий считал и будет считать себя чужаком на своей родине, не только при жизни, но и после смерти. При этом свой жребий я считаю завидным, ибо ношу высокое призвание в своей душе, и с нетерпением жду того дня, когда крест разлуки, возложенный на мои плечи, окончательно оторвет меня от всех житейских забот и плотских связей. Вся эта величавая тирада была произнесена так торжественно, как будто достопочтенный пастор вещал с церковной кафедры. Лицо его оставалось бледным, но в глазах искрился лихорадочный блеск. Он продолжал. «И так как сам я человек бедный и безвестный, то предлагаемая мною должность будет более чем скромной. Быть может, вы даже найдете унизительным для себя это место, ведь насколько я вижу ваши склонности и привычки, стремятся к возвышенному. До сих пор вы вращались в утонченном, так называемом светском кругу, или, по крайней мере, среди людей, воспитанных и образованных. Но как бы то ни было, помните, что никакая работа сама по себе не может быть унизительную, особенно если вы служите на благо ближних. Скажу вам больше. Чем суше и бесплоднее почва, предназначенная для возделывания истинному христианину, тем он выше, благороднее, и тем больше для него чести. Не здесь, ни на земле приготовлено достойное воздаяние истинным подвижникам христианского терпения и любви. — Что же дальше, сэр, продолжайте, — сказала я, когда он опять смолк. но вместо того, чтобы продолжить, мистер Риверс принялся внимательно всматриваться в черты моего лица, как будто оно было для него открытой книгой. Выводы, которые он сделал, были озвучены им в следующих словах. «Думаю, что вы согласитесь принять предлагаемую мною должность, по крайней мере, на время», — сказал он. «Надолго остаться для вас в этой должности будет невозможно», — Так же, как и для меня, невозможно ограничиться узкими обязанностями сельского священника в этой глуши. Есть в вашем характере, так же, как и в моем, что-то, что противится всякому покою, что заставляет благородно стремиться к высшим целям. Объяснитесь же, мистер Сан-Джон, очень хорошо. Но не будьте же так нетерпеливы. Скоро вы услышите, какую скромную, неблагодарную, даже унизительную работу я намерен вам предложить. Теперь, когда умер мой отец, ничто более не удерживает меня в Мортоне, и я не останусь здесь надолго. Не далее, чем через год, я, по всей вероятности, оставлю это место. Но покуда я здесь... Моя непременная обязанность изо всех сил заботиться о своей пастве. Когда я приехал сюда, в Мортоне не было ни одной школы. Дети бедных прихожан были лишены всякого образования. Я открыл школу для мальчиков. Теперь очередь девочек. Я уже нанял небольшой дом для этой цели. К нему примыкает коттедж из двух комнат для учительницы. Ее жалование — 30 фунтов в год. Квартира ее меблирована очень просто, но там есть все необходимое. Всему этому мы обязаны одной леди, мисс Оливер, дочери единственного богача в моем приходе, мистера Оливера, владельца игольной фабрики и литейного завода. Эта же леди согласилась платить за воспитание и одежду одной сиротке, взятой из приюта при условиях, чтобы она прислуживала учительнице, помогая ей во всех домашних делах, которые ей будет трудно совмещать с педагогическими занятиями в школе. Хотите ли вы быть этой учительницей?» Он задал этот вопрос как-то торопливо. Возможно, опасаясь, что я с негодованием отвергну его предложение, не понимая до конца, что я чувствую и думаю, он не мог заранее просчитать, как я отнесусь к этому скромному жребию. В самом деле, предложение было скромным, но оно давало мне безопасное убежище, в котором я более всего нуждалась. Эта работа казалась трудной, но взамен я получала независимость, тогда как на месте гувернантки в богатом доме меня могло ожидать обидное унижение на каждом шагу. В конце концов, должность школьной наставницы не имела ничего позорного или недостойного. «Напротив, в этом было что-то благородное. Я решилась. Благодарю вас за предложение, мистер Риверс. Я принимаю его от всего сердца». «Хорошо ли вы меня поняли, мисс Элиот? Дело идет о деревенской школе. Вашими ученицами будут дочери бедных крестьян или, в лучшем случае, фермеров. Вязать, шить, читать, писать и считать — Вот все, чему нужно будет их учить. Что же вы будете делать с вашими талантами? Какое применение вы найдете для своих мыслей, наклонностей и чувств? Мое образование и таланты пойдут в дело, когда этого потребуют обстоятельства. Пока же я приберегу их при себе. Стало быть, вы понимаете, на что решаетесь? Да. Теперь он улыбнулся. и на лице его отразились очевидные признаки искренней радости и удовлетворения. «Когда же вы думаете вступить в новую свою должность? Я готова завтра же переехать в свой домик, а на будущей неделе, если вам угодно, школа будет открыта». «Очень хорошо. Пусть так и будет». Он встал и начал быстро ходить по комнате. Остановившись, он еще раз взглянул на меня. И покачал головой. «Вы чем-то недовольны, мистер Риверс?» Спросила я. «Вы недолго пробудете в Мортоне?» «Нет, недолго». «Отчего же? Какие основания у вас есть для подобных выводов?» «Я читаю это в ваших глазах. Вы совсем не из числа тех особ, которые могут спокойно идти по скромной тропинке жизни». «Я нечистолюбива, мистер Риверс», возразила я. При этом слове он вздрогнул и опять устремил на меня свой пытливый взор. Чистолюбива? повторил он. «Что же, однако, вы разумеете под чистолюбием? Кто чистолюбив, по вашему мнению?» «Я, может быть. Знаю за собой этот грех, но как вы узнали об этом?» «Я говорила только о себе. Пусть так, но если вы не чистолюбивы, то без всякого сомнения вы...» Он остановился. не окончив фразы. «Что я?» «Вас обуревают страсти, мисс Эллиот. Вы можете истолковать мое высказывание не в том смысле и рассердиться на меня, но не стоит. Я хочу сказать, что долго без общества вы не сможете. Человеческие связи и симпатии имеют для вас большое значение». Вы созданы совсем не для того, чтобы проводить свой досуг в уединении и посвящать свои рабочие часы утомительному, монотонному труду, не имея в виду более возвышенную и благородную цель. Вы не будете довольны своим положением точно так же, как я никогда не был доволен и никогда не мог привыкнуть к своей скромной роли сельского пастора», — прибавил он с особой запальчивостью. Мне ли здесь, заживо погребенном среди гор и болот, где должны окончательно заглохнуть способности моей души, данные мне свыше? Нет, здесь я не смогу воплотить в жизнь и десятой доли моих устремлений и планов. Видите, как теперь я противоречу самому себе? Мисс Элиот, перед вами человек, который не знал... и не будет знать границ своим честолюбивым замыслам и планам. Но, однако же, надо так или иначе примерять наши природные наклонности с нашими принципами. И он быстро вышел из гостиной. За этот час я узнал его гораздо больше, чем за весь предыдущий месяц пребывания в его доме. Хотя и теперь... Характер мистера Сен-Джона все еще имел для меня множество загадочных сторон. Между тем Мэри и Диана по мере приближения отъезда из родительского дома становились все грустнее и задумчивее. Обе девушки старались казаться равнодушными, но, несмотря на все усилия подавить свои настоящие чувства, печаль их становилась слишком очевидной. Эта разлука, по словам Дианы, была для них особенно болезненной. С братом, по всей вероятности, они должны будут расстаться на долгие годы, а может, и на всю жизнь. Он пожертвует всем для достижения своих планов, сказала как-то Мэри. И родственными отношениями, и сердечными привязанностями. Сен-Жон только кажется спокойным, но он неумолим, как смерть. Хуже всего то, что моя совесть запрещает мне осуждать его решение. Оно справедливое, благородное, подлинно христианское, но оно разрывает мне сердце, и слезы пылились из ее прекрасных глаз. Мэри еще ниже опустила голову над своей работой. Мы лишились отца, и вот скоро мы останемся без дома, И без брата промолвила Диана. Тут произошло еще одно событие, преподнесенное судьбой как будто нарочно для подтверждения вековой пословицы о том, что беда не приходит одна. Мы увидели сэн Джона, проходившего мимо окна. Он читал какое-то письмо. Войдя в комнату, он объявил. «Наш дядя Джон скончался». Обе сестры, казалось, больше разволновались, нежели опечалились. «Скончался?» — повторила Диана. «Да». Она обратила пытливый взгляд на лицо своего брата. «И что же?» — спросила она тихим голосом. «Да ничего», — произнес Сент Джон, сохраняя мраморную неподвижность своего лица. «Читай». Он бросил письмо ей на колени. Она пробежала его глазами и передала Мэри. Все трое переглянулись и улыбнулись друг другу. То была грустная, задумчивая и печальная улыбка. «Ну что ж, пусть будет так», — сказала наконец Диана. «Мы и так проживем». «И будем жить не хуже», — заметила Мэри. «Разумеется. Но только воображение рисует уж слишком яркую картину того, что могло быть», — сказал мистер Риверс. Контраст с тем, что еще есть на самом деле, не слишком приятный. Он сложил письмо, бросил его на стол и вышел из комнаты. Несколько минут продолжалось молчание. Наконец Диана обратилась ко мне. Дженни, вы, конечно, удивляетесь нашим тайнам», — сказала она. «И, вероятно, считаете жестокосердами тех женщин, которые остаются совершенно хладнокровными при неожиданном известии о смерти близкого родственника. Но мы не знали нашего дядюшки и никогда не видели его. Это родной брат нашей покойной матери. Он был в ссоре с нашим отцом долгие годы. По его совету отец рискнул большую частью своего состояния и пошел на сделку, которая его разорила. Они обменялись горькими упреками и расстались в гневе. Да так и не помирились. Впоследствии дядюшка вел свои дела гораздо успешнее. Он торговал винами и сумел нажить, кажется, около двадцати тысяч фунтов. Он никогда не был женат. Родственников, кроме нас, и еще одной племянницы у него не было. Батюшка всегда надеялся, что со временем он забудет об их ссоре и оставит нам после смерти хотя бы часть своего состояния. Но это письмо извещает нас, что дядюшка отписал все свои деньги другой нашей племяннице, за исключением только тридцати геней на покупку трех траурных колец для Сент-Джона, Дианы и Мэри Риверс. Конечно, он имел полное право так поступить, и однако эта новость весьма огорчила нас. Оставь он нам хотя бы по тысяче фунтов, Мэри и я считали бы себя обеспеченными». А Сент-Джону такая сумма пригодилась бы для его благородных дел. После этих объяснений ни мистер Риверс, ни его сестры к этой теме больше не возвращались. На другой день я оставила гостеприимный кров и переехала в деревню Мортон в приготовленный для меня домик. Спустя два дня Диана и Мэри тоже отправились в путь, а еще через неделю... Мистер Риверс вместе с Анной перебрались в пасторский дом. В старой усадьбе не осталось ни души.